Он не мог себе представить жизнь с другой женщиной. Несмотря на ее невозможный характер, в Ефросине были неиссякаемые запасы веселья, энергии и находчивости. Она никогда не унывала, не выносила бездействия, сама не знала скуки, другим тоже не давала скучать. Вокруг нее все шло колесом и все бурлило. Для всех она находила занятия и всех вовлекала в свою кипучую деятельность. «Смотри, Петро!» «Если ты мне изменишь, худо тебе будет!» Как-то шутя пригрозила она ему. «Мне с одной с тобой столько мороки, что едва душа в теле, какие уж там другие!» отшутился Петр, но он не шутя знал, что никто не заменит ему Ефросинию. Иногда поссорившись с ней, он пытался представить на ее месте Татьяну или Веру и тут же отвергал это представление. «Либо запью, либо с бабами закручу», Либо сбегу со скуки. Никто, кроме Ефросини, меня не удержит и ни с кем мне не жить. Особенно плохо ему приходилось с тех пор, как Ефросинья стала трактористкой. Еще до отъезда на курсы она уже смотрела на всех свысока и пренебрежительно говорила. Полеводы — это разве специальность? Одна отсталость. Вернувшись же с курсов, где она овладела двумя специальностями, тракториста и комбайнера, она возомнила о себе так много, что домашняя жизнь Петра превратилась в пытку. Он вполне понимал всю серьезность своего положения. Развестись с женой он не мог, но и жить с ней становилось невозможно. Хуже всего было то, что он знал ее и другой, кроткой, преданной, веселой. Такой она бывала с ним в редкие хорошие минуты. Такой она бывала всегда с теми, кто пользовался у нее непререкаемым авторитетом, с Настасией, с Авдотией, с Валентиной. У Петра был только один выход из положения. Надо было завоевать у нее такой же авторитет и во что бы то ни стало доказать свое превосходство над ней в зрелости суждений, в уме, в опыте. Петр понимал это. И в противовес отчаянному характеру жены в нем вырабатывались вдумчивость и спокойствие, и подчас, стискивая зубы, он противопоставлял ее скандальному натиску свою нерушимую выдержку. Ифросинья торжествующе ткнула в лицо мужу акт. «Вот а!» Он не спеша прочитал акт. С подчеркнутым спокойствием коротко сказал. «Не признаю». Как это ты не признаешь? На пороге появился Василий, и Ефросинья атаковала его. Василий Кузьмич, что это твой бригадир самовольничает? Василий ее приструнит, подумал Петр. Она его побаивается, обжигалась на нем. Пока Василий читал акт, поставив одну ногу на весы их моря брови, Ефросинья и Петр стояли друг против друга, прислонившись к высоким переборкам закромов. а девушки из молодежной бригады смотрели на них во все глаза. Они жалели своего бригадира, негодовали на Ефросинью и наслаждались неожиданным зрелищем. «Что же это Петро?» «Акт», укоризненно сказал Василий. Петр и бровью не двинул. «Не признаю». «Почему не признаешь?» «Имею ихний часовой график. По графику они должны сеять второе поле в семь часов». семи я бы семена обеспечил. А если мы график перевыполняем? Что же теперь, трактористам нельзя график перевыполнять? А откуда вы мне известно, что они график перевыполняют? Должно быть известно, сказал Василий. Петр был уверен в том, что Василий встанет на его сторону. Кому же и защитить своих колхозников, как не председателю? Трактористы вообще такой народ, что им палец в рот не клади. а в данном случае собственная правота казалась Петру несомненной. Позиция Василия и удивила, и возмутила его. «Да ты что, брательник?» — сорвался он. «Ты... телевизор мне еще не покупал, чтобы я мог глядеть вперед за четыре километра. А почему с утра не побывал на поле? Почему я и другие бригадиры на заре поспеваем обойти поля? Поспел бы с утра в поле, все бы тебе было ясно». Насчет семян и насчет графика договорился бы. И я всегда поспеваю с утра, а нынче у меня сейлка сломалась, с ней возился. Это, друг, не причина. Акт придется подписать. Василий хорошо помнил разговор о взаимной требовательности, который вел он с Настасией в демонтажно-монтажном цехе в присутствии порт-актива. Слова у него не расходились с делом. Он подписал акт. и вручил его торжествующей Ефросиньей. Петр со зла так двинул мешки, что зерно струей потекло на пол. Василию стало жалко брата. — Ничего не поделаешь, Петрунька, простой по нашей вине, это факт. Кто тянет назад, тот всегда не прав. Тем временем Ефросинья, воодушевленная успехом, присела у весов, и с вдохновенным лицом что-то царапало на листке бумажки. Исписанную четвертушку она протянула Василию. Он нахмурился. «Это еще что? Еще акт!» Ефросинья, как видно, вошла во вкус. Добившись одной удачи, она тотчас захотела другую. Василий взял у нее бумагу. «Составлен настоящий акт в том...» Что вчера, в четыре часа дня, в комсомольской бригаде Первомайского колхоза в течение получаса простояла конная сеялка. Василий прочитал и молча уставился на Ефросенью. На лбу у него появилось красное пятно. Так тоже не МТС, не трактор, то наша колхозная бригадная сеялка. Какое она имеет касательство до МТС и до тебя? Тут не выдержала даже тихая Вера Яснева. Да что же это такое в самом деле? Или Фрось ко всему колхозу, начальник? Ты своим трактором командуй. А над нашими сеялками не распоряжайся, не воображай себя. Нечего свой нос совать, куда тебя не просят. А вы с нами договор заключили? Ефросиня так затрясла головой, что от ее пестрой косынки, пестрых цветастых зрачков и мелких кудряшек у Василия заребило в глазах. а вы в договоре подписывали засеять шестое поле на конной сеялке в сжатые сроки. Я по вашему колхозу добиваюсь урожая в двадцать пять центнеров, а вы мне будете простаивать и центнеры гробить. Я вам не дамся меня губить, не на такую напали. Василий сел на весы и еще раз перечитал Ефросинины каракули. Ему хотелось взять крикливую бабу за шиворот и выбросить со склада. Дай ей волю, она будет в каждую щель лезть и на каждую мелочь царапать акты. Мало ли что бывает в хозяйстве. Не только бригадира, а и председателя подомнет шугнуть отсюда чертову бабу, чтоб знала место. Он злился на Ефросинию, но в то же время сознавал какую-то ее правоту. Если не думать об Ефросинии с ее криком и нахальством, «Если думать о существе дела, то, может, это даже хорошо, что трактористы вникают во все хозяйство. Если поглядеть с партийной точки зрения, то, может, и не худая бумажонка в моих руках». С минуту Василий молча сидел на весах. Его раздирали противоречивые чувства, раздражение против Ефросинии и желание посмотреть на происшествие с партийной точки зрения. Последнее победило. Он еще раз вспомнил собрание в демонтажном цехе, пересилил себя и подписался под актом с таким злым нажимом, что сломал карандаш. «Ладно, и этот такт принимаю. Гляди, бригадир, сколько неполадков! Трактор стоит, сеялка вчера стояла». Петр молчал, а девушки хором вступились за него. «Что вы нашего бригадира ругаете? Конь на четырех ногах, и тот спотыкается». Мы Петро не дадим в обиду. Он для нас бригадир хороший. Зачем его ругаете, дядя Вася? А зачем мне дожидаться, пока он плохим станет, — отшутился Василий. Хороший бригадира допустил беспорядок. С хорошего спросу еще больше, чем с плохого. Торжествующая Ефросинья победительницей уселась навоз с семенами. До полудня все шло хорошо. В специальной рамке, прицепленной к трактору, Под стеклом на белом листке были вычерчены маршрут и график работ. Все было указано и предусмотрено, где и на какой скорости вести трактор, где заправляться, где забирать семена. Мешки с семенами стояли на точно обозначенных местах в концах загонов. Две бочки, наполненные водой, возвышались с обеих сторон поля. Загонки были спланированы так удачно, что повороты получались пологими, почти незаметными. Обе сейлки работали бесперебойно, и половина поля уже лежала засеянная, вся исчерченная, такими ровными и точными рядками, словно землю любовно причесали густым гребнем. Ефросиния то и дело поглядывала на часы, чтобы проверить выполнение часового графика. График был нерушим. Новенькие часы лучились на солнце, и настроение у нее было прекрасное. «Опять выйду с суточным перевыполнением графика», — думала она. Прохарченко сказал, «Поработаешь на старике с перевыполнением, через неделю пересажу на новый трактор». Воображение рисовало ей те похвалы и восторги, что выпадут в скором времени на ее долю. И что же это скажут за девка? Самый молодой тракторист из всей МТС от тысячников не отстает. Ни простоев у нее, ни поломок. И что на пахоте, что на севе, что песню спеть, что в кругу заплясать. Во всем эта девка впереди всех. Дайте ей самый лучший трактор за ее заслуги. Она... то запевала обрывки каких-то отчаянно веселых песен, пугая ими грачей, то начинала высчитывать, сколько сэкономила времени на пологих поворотах. На поворотах малого радиуса можно сэкономить до 20 секунд, а за смену я сделаю не менее 50 поворотов. и того получается до 3000 секунд, значит, около часа экономии на одних поворотах. На цельный час обгоню свой график. Слаженность и четкость работы увлекли не только ее, но и Ленечку, и Веру, стоявших у сеялок. Вера склонна была простить Ефросиньи даже акты и скандал на семенном складе. Ефросиньи не только на язык, но и на работу злая. Оглянуться не успели, как полполя засеяли. Вдруг мирный рокот стал перебиваться. Казалось... Машина захлебывается. Агрегат пошел медленнее. «Не тянет. Мощность упала», — сказала Ефросинья и успокоила помощников. «Сейчас я его двину. Он у меня долго не простоит». Трактор действительно снова пошел нормально, но через четверть часа совсем застопорил. Ефросинья лихо соскочила на землю. «Сейчас дайму старика. Сейчас будет порядок». Она возилась у машины, лазила под нее, и на нее трактор не двигался. «Вызови ремонтную летучку», — посоветовала Вера. «Вот что, сказала Ефросинья, — «сама слажу». Вызвать ремонтную летучку она не могла. Не дальше, как вчера вечером, в МТС она во всеуслышание похвалилась перед трактористами и ремонтниками. «У какого тракториста голова на плечах, тому летучка не нужна». Тот сам машину понимает. Я без летучки обходилась и впредь обойдусь. — Ой, не зарекайся, не обойдешься, — сказал ей Витя-диспетчер. — Обойдусь. — Хвастаешь, не обойдешься, — подзадорили трактористы. — Обойдусь. — Поживем-увидим, вот и увидите. Видали одну такую, таких, как я, еще не видовали. Разговор произошел ни раньше, ни позже, а как назло вчера вечером. Трактористы были зубастые ребята и не упустили бы случая посмеяться над хвостливой и злой на язык Ефросиней. Она знала это и согласилась бы скорее живой лечь под трактор, чем вызвать летучку. «Настю бы мне», — думала она, — «один выход, Настю». Но Настя ночью подменяла заболевшего тракториста и с утра, обеспечив бригаду всем необходимым, ушла спать. До села было три километра. Вера, Ленечка, бегите бегом за Настей. Петр в полдень ехал в поле с конной сеялкой, проездом завернул посмотреть, как идет тракторный сев, и не узнал жены. С ног до головы, выпочканная землей, керосином, жалко и растрепанная, она в полном одиночестве сидела на земле возле неподвижного трактора. Пёстрая косынка, обычно кокетливо повязанная, теперь плачевно болталась где-то между затылком и плечами. Тугие кудряшки растрепались, торчали на макушке, и Фросинины волосы обладали редкой способностью стоять вертикально. Поле было пустынно, и только унылая фигура Ефросинии да молчаливый трактор возвышались на ровной поверхности. Увидев Петра, Ефросиния отвернулась. Утром она составила на него акт за десятиминутный простой, а теперь она простаивала уже полчаса. Она представила себя на месте Петра и услышала все те злорадные и извительные слова, которые она наговорила бы ему в отместку за акт. Она сжалась и втянула голову в плечи. Но Петр не извил и не злорадствовал. «Ты чего? Чего у тебя?» От его участливого тона ей стало совсем плохо. Она убрала с глаз кудряшку, причем на лбу осталась длинная грязная полоса. Кивком головы указала на трактор. «Пойдет, пойдет, да встанет!» «Пойдет, пойдет, да встанет!» В голосе у нее послышались слезы. «Летучку вызывала?» «Уехала в другую бригаду», — соврала Ефросинья. «Веру Ленечку послала за Настей. Да ведь пока дойдут туда-да обратно!» Она всхлипнула. Эй, крикнул Петр. Алексаша, выпрягай коня из сеялки и в момент на деревню за Настей. Скажи, что трактор стоит, а летучки нет. Пускай в этот же момент верхом на поле. И Фресиния подняла заплаканные глаза. Петрунь, а как же сеялка? Пусть лучше конная сеялка простоит полчаса, чем трактор простоит час. А ты тем временем утрись, подбери слюни и попробуй, не торопясь, сама разобраться по порядку, деталь за деталью. Он расстелил брезент, и тихая, как травинка и фросиния, по его команде покорно и беспрекословно стала разбираться в деталях. Петр с любопытством смотрел на разверстая нутро машины. На лоне двигателя переливались и блестели детали из меди и латуни. Трубки из цветного металла были начищены, и щегольские кольцевые полосы были наведены на них. Этому щегольству Ефросинью научил Витя-диспетчер. Он сказал ей, что так делается на деталях судовых машин. «Красиво», — сказал Петр. Вид этой бесполезной красоты, которой Ефросинья гордилась и хвасталась еще сегодня утром, окончательно вывел ее из равновесия. Сколько было стараний, надежды, радости, и все зря. Слезы часто закапали на латунь и медь. Это ты что ж, вместо автола? пошутил Петр. Ну чего ревешь? Бывает, и опытных трактористов случается. Вскоре приехала Настя. Поршневые кольца сработались, и свечи забрасываются маслом при снижении оборотов. Этому делу можно помочь. К довершению всех! Ефросининых напастей в обед, когда все полеводы собрались на поле, появилась Лена, работавшая агитатором, и принесла боевой листок. Ефросини смотрела на боевой листок, не чуя в нем лихо. Работала она хорошо, а слухи о ее сегодняшних злоключениях еще не успели дойти до МТС. Но когда Лена стала вслух читать статью о том, как трактористы отремонтировали сеялку и бороны для полеводов, Ефросинья окончательно приуныла. Она боялась, что Вера, и Петр и другие полеводы после чтения будут ругать ее за то, что она только задирала их, да составляла акты, когда портилась конная сеялка. Но заговорили не полеводы, а Анастасия. Тут мы промахнулись. «Акты составляем, а помощи в ремонте не оказываем. Тут нужен двусторонний подход. Если уж мы считаем себя за передовых, то надо и по сознательности тоже быть передовыми». Вторая половина дня прошла без происшествий. Вечером после смены Ифросиня напекла мужу ватрушек и старательно угощала его. «Ешь, Петруня, а то ты тащать начал, ведь экой у тебя работа злая». Хуже трактористовой, она была необыкновенно тихая и услужливая. Петр поел и улегся спать, а она ходила по комнате, все заглядывала в его сонное лицо. Он украдкой наблюдал за ней из-под прикрытых век. В последнее время чаще всего он слышал от нее четыре слова «вот еще» и «чего еще». «К другим мужьям жены ластятся», — говорил он ей. а ты у меня одно шипишь как змея но за сегодняшний вечер она ни разу не сказала ему вот еще я тебя доканаю и с ожесточением и с насмешкой и с любовью думал он я из тебя сделаю человека фросюшка произнес он притворно сонным голосом забыл тебе сказать в угрень в магазины велосипеды привезли покупаешь если тебе больно хочется каждое слово В этой как будто бы ленивой фразе было обдумано и рассчитано. Спор из-за велосипеда шел между ними вторую неделю. Петр хотел подкопить еще денег на мотоцикл, а Ефросинья не терпелось кататься на велосипеде. Теперь Петр убедился, что правильный подход к жене найден, и решил продолжать в том же духе и рано или поздно доконать Ефросинию своим благородством. «Катайся, я не возражаю», — продолжал он. «Съезди в воскресенье в Угрень и выбери, который тебе по вкусу». Она легла рядом с ним, прильнула к нему и заговорила в самое ухо. «А ну его, велосипед! Зачем он мне, если он тебе не по нраву? Купим к осени мотоцикл. И отрез, что привезли из города, тоже мне ни к чему. У меня хватит нарядов. Давай тебе пошьем тройку». Брюки широкие, плечи накладные, как нынче шьют по моде, и эти часы-то, что я купила, возьми тоже себе. У тебя в бригаде тоже почасовой график, тебе тоже надо. Ты... все-таки бригадир? Возьми, возьми, будто от меня в подарок. Она была некорыстна, обладала широкой натурой и, раз уж начав дарить, дарила от чистого сердца. «Ведь может же быть с ней так, что лучше и придумать нельзя», — подумал Петр. «Если б уж она плохая была, она у меня может всех лучше, только озорная. Одолею я ее озорство. Одолею. Только самому надо рассудительностью запастись на двоих. Повзрослеет, дети пойдут, и вовсе будет ладная баба». Они долго не спали в этот вечер, а когда часы пробили двенадцать, Ефросинья подняла голову и сказала, — Гляди, гляди, Петрунь, гляди в окно, наших видать. Петр увидел за окном в ночной темноте медленное движение далекого огонька. — Пашут, — сказала Ефросинья и босиком подбежала к окну. — Петруня? — А, Петрунь? А нынче дядя Вася с Валей и с Ефимкиным были на поле. Настя стала Ефимкина ругать за то, что загонки маленькие, а он и говорит, Чем, говорит, ругать, принимайте нас к себе. А дядя Вася говорит, что ж, мы примем. Пашни, говорит, к пашням, луга к лугам. Петрунь, а Петрунь, а что бы всему сельсовету объединиться в один колхоз? Могучий колхоз получился бы. Тогда бы и каменный клуб построили с танцевальным залом и радиолой, как в городе на курсах. А уж за гонки бы тогда были, езжай, не хочу. трактористом раздолье, и Фросиния мечтала, а маленький трудолюбивый огонек упорно плыл вперед, пересекая темный квадрат окна.